«Ты видел крыс в туннеле?» Люся доела батончик и вытерла руки об брюки. «Только красные глаза». Игорь упаковал Агату в рюкзак, поправил на мордник, плотно затянув ремни. Кроха сытно рыгнула и вяло махнула руками, пытаясь вцепиться ему в горло. «А что, там было что-то еще?» «Крыса-мутант, мне по пояс, стоящая на задних лапах с палкой в руках». Увидев недоверчивые глаза парня, она добавила. — Я не вру, честное слово. — Показалось, — усмехнулся Игорь. — Я два года живу в канализациях и ничего такого не видел. Психи были, а вот огромных крыс не было. — Я не сумасшедшая, — возмутилась Люся. — Почему ты мне не веришь? — Конечно, верю. Ты же и со своей собакой тоже не разговариваешь. Я послал мысленный смех Люське из соседней комнаты. «Может, стоит рассказать парню про меня?» «Боже, как вы оба меня достали!» — обиделась Люся. «Лучше расскажи, сколько нам еще добираться до твоей группы?» Игорь зашуршал картой. «Полчаса, если пойдем по прямой. Рядом с высоткой стоит теплопункт. Оттуда ведет дверь в канализацию. Моя группа живет там». Он грустно вздохнул. Я не был у них уже три месяца. — Значит, завтра увидишься? Люся подложила под голову сумку и сладко зевнула. — Шарик, ты живой там? Еще не умер? — Не дождетесь. Пошатываясь на слабых лапах, я вошел в комнату и рухнул около ее ног. — Сегодня я не охранник. — Игорек первый покараулит. Люся погладила меня за ушами. — Завтра мы должны быть здоровыми, не так ли? Я поймал заинтересованный взгляд Игоря и согласно гавкнул. Мысленные диалоги с Люсей давались все легче и легче, поэтому нам надо быть настороже. Неизвестно, какая группа у пацана, доверять я могу только своей самке. «Самки — Самке? Люся открыла глаза и удивленно посмотрела на меня. — Что за самка? Я открыл пасть и широко зевнул, потом положил голову на лапы и закрыл глаза. — Не понимаю, о чем ты таком спрашиваешь. Громкий крик подбросил меня с пола. Я открыл глаза и замотал головой, пытаясь прогнать остатки сна. Рядом сидела Люся, слепо шаря рукой в поисках винтовки. — Что случилось? Грохот падающей мебели окончательно привел нас в чувство. На полу, моля о помощи, катался Игорь. На нем сидела Агата и пыталась тонкими ручками разорвать ему горло. Каким-то образом ей удалось освободиться из рюкзака и напасть на парня. Сверкая красными глазами и злобно рыча, она тыкалась в него намордником, пытаясь укусить сквозь него. Люся, наконец, схватила винтовку и наставила на Агату. — Нет, не стреляй! — закричал ей Игорь. — Я справлюсь с ней. Мы с Люсей переглянулись и сели на пол. — Окей, мы подождем. Мальчишка перехватил ее руки, пытаясь оторвать от своей шеи. Но тонкие ручки Агаты неожиданно оказались крепкими, и его лицо покраснело от натуги. «Помочь — Помочь? — участливо спросила его Люся. — Пристрелю зомби-ребенка, и дело с концом. — Я сам, — просипел Игорь. От сильного напряжения у него на шее выступили вены. — Она моя. — А ей кажется, что это ты ее, — ухмыльнувшись, ответила ему Люся. Ставлю на агату. Два к одному, что эта кроха тебя уделает. Игорь недобро посмотрел на нее и, схватив агату за шею, стал душить в ответ. Малышка зарычала от бешенства, сквозь намордник на лицо Игоря закапала белая слюна. Шарик, что скажешь? Люся толкнула меня в бок. Не пора ли вмешаться? Ситуация патовая. Я понял это как приказ. Грозно зарычав, я молнией скользнул между пацаном и агатой, пытаясь разорвать этот Гордиев узел. От моего удара кроха отбросила в сторону. Упав на пол, Агата развернулась и на четвереньках снова быстро поползла к Игорю, который кашлял, пытаясь набрать в грудь воздуха. Я прыгнул перед ней, преграждая путь к пацану. Увидев меня, Агата глухо зарычала и попыталась обойти. Я широко расставил лапы и зарычал в ответ, обнажая острые клыки. Малышка остановилась и зыркнула на меня красными от бешенства глазами. «Свои!» — кинул я ей телепатический импульс. «Свои!» Агата зарычала и снова попыталась обползти меня. «Свои!» — я ударил ее лапами в грудь и опрокинул на спину. Склонив голову, я приблизил к ней свою пасть и зарычал, как плохо пахнущий. Кроха замерла, рычание начало стихать. В ответ я приподнял верхнюю губу, обнажая длинные белые клыки, и снова предупреждающе прорычал. Малышка затихла, завороженно глядя на меня, и, повизгивая, протянула ко мне руки. Я отпрянул. Визг усилился. Агата перевернулась на живот и поползла ко мне. Я лапой попытался отодвинуть ее. «Отвали, малая, от тебя воняет!» Тонкие руки... цепились мне в шерсть. Кроха обняла меня за шею и прижалась всем телом. Я сморщил нос от ужасного запаха и растерянно посмотрел на Люсю и Игоря, застывших с открытыми ртами. — Я так и знала, — удовлетворенно произнесла Люся. — Она тебя понимает. — Если бы не намордник, хрен бы я такую штуку проделал, — пробурчал я в ответ. — Кто-нибудь, заберите ее от меня! — Люся толкнула Игоря в бок. Пацан очнулся и взял в руки рюкзак. Приблизившись, он попытался оторвать Агату от моей шеи. Малышка гневно зарычала на него и вцепилась в меня. — Дай ей чем-нибудь по голове. Она меня задушит! — просипел я Люськи. Я еще пригожусь тебе! Неожиданно входная дверь задрожала под ударами. С лестничной площадки до нас донесся вой зараженных, пытающихся проникнуть в квартиру. Они услышали наш шум. Люся подхватила сумку и бросилась к окну, за которым только начинало светать. «Игорь, шевелись!» Я зарычал, медленно отступая от двери, по которой уже пошли трещины. Агата, висевшая у меня на шее, отпустила руки и упала на пол. Став на четвереньки рядом со мной, она также зарычала на дверь. Я удивленно посмотрел на нее. Прижавшись ко мне и дрожа от возбуждения маленьким тельцем, Малышка грозно рычала, сверкая красными глазками, пока Игорь не подкрался сзади и не накинул на нее рюкзак. Рычание сменилось злобным визгом, когда Игорь старался упаковать ее покрепче. Закинув рюкзак за спину, он вылез в окно на козырек подъезда, где его уже ждала Люся. «Шарик, давай!» Шкафы с грохотом отлетели от входной двери, и в коридоре появились зараженные. Она вскинула снайперку... и первым выстрелом снесла голову ближайшему зомби. Я запрыгнул на подоконник и обернулся. Еще несколько зомби толпились в коридоре, пытаясь перелезть через упавшего. «Прыгайте на землю и бегите! Я их задержу!» — приказал я Люське и повернулся к зараженным. Шерсть на загривке встала дыбом, когда я зарычал и пригнулся, готовясь прыгнуть на них. «Хреновая у нас группа, но хоть какая-то!» поэтому я должен сделать все, чтобы она выжила, и мы добрались до больницы. Я бежал в противоположную сторону от своей группы. Периодически останавливаясь, я лаял на плохо пахнущих, стараясь отвлечь их от Люськи и Игоря, которые быстро бежали в другую сторону через пустырь по направлению к заброшенным высоткам. Я видел, как Люся периодически оборачивалась и искала меня глазами. Но мне было не до нее. Зараженные, рыча, наступали мне на пятки. Я еще не отошел от отравления шоколадом, и боль все еще пронзала мое тело. Утро только вступало в свои права. Грязные дома с выбитыми рамами и стеклами медленно окрашивались в красный цвет восходящего солнца. «Помру, что ли, сегодня?» — романтику потянуло. Я снова обернулся и взвизгнул от ужаса. Один из плохо пахнущих оказался слишком близко ко мне и уже протягивал руки, чтобы схватить за хвост. Увернувшись, я бросился под защиту деревьев, петляя между ними как заяц. Шерсть слиплась от пота, а дыхание предательски сбилось. Силы быстро покидали меня. Еще немного, и я не смогу бежать. Свалюсь обессиленным на пыльную землю и буду разорван плохо пахнущими на мелкие кусочки. Я громко подвыл на бегу, ощущая близкий конец. Словно почувствовав мое настроение, позади раздался рев зараженных. Ну уж нет, этому не бывать. Я выскочил из небольшого лесочка и оказался перед заброшенным зданием. Когда-то это был красивый дом с монументальным входом и мраморной лестницей. Но апокалипсис внес свои коррективы. И сейчас здание просело. Нижний этаж... ушел под землю. Серые потрескавшиеся буквы VF висели над парадным входом, который зиял черным провалом в отсутствии дверей. Я взлетел по лестнице из последних сил и обернулся. Плохо пахнущие злобно рыча остановились перед зданием, не решаясь приблизиться ко мне. «Ха! Выкусили, вонючки!» Я громко залаял, издевательски прохаживаясь перед ними. «Испугались какого-то дома?» «А я вот не боюсь!» Внезапно из черного провала вылетела белая сетка и накрыла меня с головой. Я завизжал, пытаясь выбраться из-под нее, но только еще больше в ней запутывался. Лапой стянула прочная веревка, и я, упав, покатился вниз по лестнице прямо в руки зараженным. Один из них, самый нетерпеливый, бросился ко мне. Но тонкая стрела, вылетевшая из темноты парадной, вонзилась ему в плечо. Зараженный визжа завертелся на месте, пытаясь ее вытащить. Белая пена пузырясь пошла из его рта, он упал на землю, корчась в судорогах. Я в ужасе попытался убежать, но прочная веревка потянула меня наверх, в черный провал, словно паук в свою паутину. Упираясь лапами, я сопротивлялся до последнего, пока новая стрела не кольнула меня в шею и в глазах не потемнело. Дыхание сбилось, легкие пронзила страшная боль, и мне все сразу стало безразлично. Лучше бы от шоколадки помер, подумал я и отключился. Сначала я почувствовал, как меня дергают, потом о себе напомнила боль в теле, к которой прибавилась еще и головная. Я медленно выплывал из темноты, пытаясь собраться с мыслями. Повернув голову вниз, я увидел, что привязан лапами за палку. «Где я? Что со мной случилось?» Я тихонечко гавкнул и получил сильный удар в ребра. Послышался шорох, и темноту осветил маленький лучик огня. Стоя на задних лапах, меня разглядывала огромная безволосая крыса. Держа в правой лапе зажженную свечку, тварь приблизила свою морду ко мне. Из глубин продолговатого черепа на меня изучающе смотрели черные глаза, в которых светился чужой разум. «Ты кто?» Я попытался наладить с ней ментальный контакт. Морда твари исказилась от гнева, и она громко запищала. На меня посыпался град ударов от дубинок, которые держали в лапах другие крысы. Боль снова пронзила мое тело, и я задергался, пытаясь увернуться от них. четыре крысы понесли меня дальше в сторону большого проема в стене, откуда шел холод, обдирая мне шерсть об острые углы кирпичей они затащили меня внутрь и мы оказались в канализационном туннеле, где я сам уже недавно побывал из дыр в кирпичных стенах меня провожало множество красных глаз впереди и прямо передо мной шла крыса мутант и освещала свечой себе путь покачиваясь на палке. Я гадал, что со мной теперь будет. Сразу убьют или сначала помучают. Я снова попытался нащупать контакт с большой крысой, но наткнулся на пустоту. Двуногая тварь подняла свечку вверх и, обернувшись, опять посмотрела на меня своей страшной деформированной мордой. Она словно чувствовала мои телепатические импульсы, но мы были с ней на разных волнах. Открыв изуродованную пасть, крыса издала повелительный писк. На меня снова посыпался град ударов. «Понял, понял. Никаких больше контактов». Я завизжал от боли, снова попытавшись увернуться от деревянных палок. Впереди показались новые огоньки света, и в туннеле появились еще две уродливые безволосые крысы, покрытые мелкими чешуйками, обмотанные в какие-то тряпки. Лишь обозначающие одежду, они больше походили на воинов, охраняющих это место. Стоя около большой норы, эти твари держали тонкие трубочки в своих когтистых лапах и угрожающе шевелили ими. Первая крыса что-то пропищала им, и они отошли в сторону, пропуская нас. Меня внесли в большую пещеру, освещенную множеством горящих свечек, стоящих в углублениях стен. На полу, в больших клетках, сидели прикованные люди. Худые, изможденные, они молча провожали нас взглядами, в которых царило безразличие. Меня поднесли к пустой клетке и бросили на землю. Двуногая тварь достала из-за спины тоненькую трубочку и поднесла ко рту. — Не надо, я сам! Я подождал, пока мне развяжут лапы, и заполз в клетку. Тварь внимательно проследила за мной, и спрятала трубку за спину. Ее когти задвинули щеколду на клетке, и крыса в сопровождении своей свиты вышла из пещеры. В моей груди затеплилась надежда. Я смогу выбраться отсюда. Еще с полчаса я просто отдыхал, пытаясь привести свое тело в форму. А лапы уже начали слушаться, а дыхание пришло в норму. Люди, запертые в клетке, перестали глазеть на меня и снова с безразличием уставились перед собой. Покорившись своей судьбе, они уже перестали надеяться, что кто-то придет и спасет их. Я оглядел пещеру. Кроме клеток, я заметил большой стол, на котором кто-то лежал. Я пригляделся, и шерсть на спине встала дыбом. У мертвого человека, лежащего на столе, отсутствовала верхняя часть черепа. Рядом лежал окровавленный скальпель, с которого свежая кровь капала на пол. Словно кто-то отошел на пять минут и скоро вернется. Раздался протяжный стон, и человек на столе зашевелился. «Что за хрень тут творится?» Я просунул лапу сквозь решетку, судорожно пытаясь отодвинуть щеколду. В пещере раздался громкий скрежет, в котором с трудом угадывался смех. Из-за угла пещеры вышла тень, одетая в черный балахон с капюшоном на голове. Старая крыса, с трудом стоя на искривленных худых ногах, опиралась на посох крючковатыми лапами, похожими на руки. Подойдя к клетке, тварь, изучающе посмотрела на меня. «Кто ты?» Непривычные человеческие фразы гортанно прозвучали в тишине пещеры. «Ты меня понимать?» Холодок чужого разума попытался проникнуть в мою голову. «Ты меня понимать!» — удовлетворенно произнесла тварь. «Ты как я!» Крыса попыталась засмеяться, но кашель перебил ее смех. «Моя искать, как ты!» «Я лабораторный!» Я кинул ей изображение людей в белых халатах. «Я не как ты!» Тварь согласно кивнула головой. «Моя — понимать. Боль, смерть, месть!» Крыса повернулась к столу. «Их убивать!» «Нет!» — возразил я. «Моя — с ними дружить!» Черные глаза твари блеснули гневом, и она противно оскалилась. «Моя — твоя — изучать! Мы с ними воевать!» Под ногами у чудовища прошмыгнула мелкая крыса. Тварь размахнулась... и сильным ударом перебила посохом ей позвоночник. Откинув ногой в сторону жалобно пищащего сородича, тварь добавила. «Мы умнеть, люди глупеть. Где другие?» Черные глаза проникли в мою голову, пытаясь найти ответы. Я попытался ускользнуть от твари, закрывшись ментальным блоком, но все было бесполезно. Чужая воля раздавила меня, словно танк. и размазала по земле без остатка. «Вижу много людей!» Крыса отпустила меня, и черные глаза сверкнули красным огнем бешенства. «Всех убивать!» Повернувшись к выходу из пещеры, она громко закричала. Ответный писк, казалось, разорвал мои барабанные перепонки. Полчища крыс заполнили туннель, волной покатившись вперед и сметая все на своем пути. Тварь растянула тонкие губы в ухмылке, обнажив острые клыки. Скинув со стола полумертвого человека и взяв в руки окровавленный скальпель, она повернулась ко мне. «Теперь моя, твоя изучать!» Очнулся я на столе. Когда чертова тварь плюнула в меня из своей трубки, я снова отключился. Лапы меня не слушались. Все тело оказалось парализовано. Рядом, повернувшись ко мне спиной, стоя на четвереньках, чудовище пожирало человека. От чавкающих звуков у меня помутилось сознание. «Думай, Шарик, думай!» Сказал я себе и вздрогнул, когда увидел, что тварь перестала жевать и повернула ко мне свою окровавленную вытянутую морду. Звериный блеск ушел из черных глаз — и сменился холодным расчетливым умом. «Я передумать тебя убивать. Моя делать тебя пленник». Чудовище распрямилось и, обхватив мою шею цепкими когтями, нацепило поводок. Сил сопротивляться у меня не было, я лишь тихо протестующе прорычал в ответ. «Долбанный рататуй!» Тварь потянула меня к себе. «Ты жить, а они...» Крыса повернулась, и указала худой чешуйчатой лапой, больше напоминающей руку, на людей в клетке, безропотно ждущих своей участи. они умирать!» Внезапно я почувствовал, как сила возвращается в мое отравленное тело. Оттолкнувшись лапами от стола, я прыгнул на тварь, выбивая посох из ее рук. Потеряв равновесие, крыса упала на четвереньки и сразу потеряла человеческий облик. Сверкнув красными от бешенства глазами, она бросилась на меня. Острые зубы щелкнули в опасной близости от моей шеи. «Я не такой, как ты, и не стану им!» Я отскочил в сторону и мотнул головой, вырывая кожаный поводок из рук чудовища. Тебе не победить людей!» Я выскочил из пещеры и, сбивая с ног стоящих по обе стороны норы больших крыс, бросился бежать по пустому туннелю к выходу. Позади раздался обиженный рев обманутого животного. Но ловить меня было некому. Все крысы были посланы к месту, где находилась группа Игоря, и в этом была моя вина. Я должен успеть их предупредить и спасти Люсю. Выскочив из здания, я на мгновение зажмурился, ослепленный лучами солнца. Из темноты строения вылетела стрела и воткнулась в землю рядом со мной. Я резво отскочил в сторону. Расслабляться было нельзя. Зло гавкнув в ответ, я обогнул группу плохо пахнущих, спрятавшихся в тени деревьев от палящего солнца, и побежал к дому, где мы провели ночь. Уткнувшись носом в землю, я учуял еле заметный люськин запах и задрал голову к небу, радостно лая. Голубое небо пересекала тонкая белая полоска, которая таяла на глазах. — Самолет! — я встряхнул головой. отгоняя на вождение. Голубое небо было снова чистым. Показалось. Я снова взял след и бросился к одиноко стоящему маленькому домику с черной надписью на стенке ПК-1. Дверь теплопункта была распахнута и я осторожно зашел внутрь. Металлическая лестница уходила глубоко вниз, откуда мне в нос ударил запах свежей крови. «Люська, ты где?» Мой лай вскочил от стен, и ушел куда-то вниз. Я замер, пытаясь услышать хоть какое-то движение или звук. «Шарик, мы здесь!» раздался далекий голос Люси. «Спускайся к нам! Мы тебя заждались!» Взвыв от радости, я бросился вниз, перескакивая через две ступеньки. Запах крови стал сильнее, но я не обращал на него внимания. «Люська жива! Моя группа жива!» Заскочив в комнату, Я бросился было к ней, но остановился, увидев ее хмурое лицо. — Мы опоздали. Тут нет никого в живых. Все погибли. Крысы -мутанты — Крысы-мутанты! — екнуло мое сердце. — Это они! Люсины брови поползли вверх. — Шарик, откуда ты это знаешь? — Я же говорила тебе, что я не сумасшедшая! Люся обвиняюще посмотрела на Игоря. «Крысы-мутанты существуют!» Парень растерянно бродил среди трупов своих бывших одноклассников и грустно вздыхал. Все его друзья лежали мертвыми на полу, растерзанные острыми зубами крыс. Агата, почуяв запах свежей крови, злобно рычала и пыталась выбраться из рюкзака. Люся, держа на готове арбалет и водя им из стороны в сторону, стала рассказывать мне, что случилось. «Мы только стали спускаться по лестнице...» как услышали крики и затем выстрелы. Пока Игорь пытался открыть дверь кодом, за стеной творилось что-то ужасное. Ворвавшись в помещение, мы стали расстреливать крыс, которые, завидев нас, стали отступать, словно по команде, унося с собой убитых и раненых. Ребятам мы уже не смогли помочь. Она кивнула на изувеченные тела парней, на лицах которых застыла маска ужаса. «Зачем ты мне это рассказываешь?» Игорь недоуменно остановился и посмотрел на Люсю. «Я же был здесь с тобой». Он перевел взгляд на меня. «Ты ему это все рассказываешь, да? Он все понимает?» Мы переглянулись с Люсей, и я, подойдя к парню, ткнул носом ему в ногу. «Прими мои соболезнования. Я знаю, что значит терять близких людей». Игорь открыл рот, хотел что-то сказать и снова закрыл его. Его рука механически погладила меня по голове. «Шарик», — выдохнул он. «Говорящий пес». «Да, он говорящий». Люся, убедившись, что в комнате никого нет, закинула арбалет за спину. «Только давай об этом потом. Сейчас надо найти твоего Жоржика». Игорь еще раз оглядел служебное помещение коллектора и развел руками. «Я его тут не вижу». «И не увидите». Прозвучал с издевкой скрипучий прокуренный голос. Скрипнула дверь железного шкафчика, и оттуда появилась ухмыляющаяся бритая голова уголовника. Оглядевшись по сторонам и убедившись в отсутствии опасности, Жоржик вылез из шкафа, снял с себя грязную майку и стал ею оттирать свое худое костлевое тело от крови, сочившейся из свежих ран. Люся замерла. Все тело уголовника, с ног до головы... Было покрыто старыми зажившими шрамами. Отбросив майку в сторону, он уселся на стул и вытащил сигарету. Затем тонкими руками, покрытыми синими татуировками, уголовник чиркнул спичкой и, сделав первую затяжку, блаженно зажмурился. Посидев с минуту с закрытыми глазами, Жоржик внезапно открыл их и уставился на Люсю. — Живая баба! Неукушенная! — Он раздевающим взглядом оглядел ее с ног до головы. «Давно я таких не видел!» «И не увидишь, если будешь так пялиться!» Люся попятилась назад, вытаскивая снова арбалет из-за спины. «Хоть одно поползновение будет в мой адрес, сразу распрощаешься со своей кукушкой!» Но Жоржик уже потерял к ней интерес. «Игорек, здорово, братан!» Зэк протянул руку парню. все и возишься со своей зомби-куклой?» «Ее зовут Агата», — буркнул парень. «И она живая». «Ну да, ну да», — усмехнулся Жоржик. «Живая и опасная». Он протянул руку, чтобы погладить Агату, и ловко увернулся от острых зубов, опасно щелкнувших у его пальцев. «А я ведь тебе жизнь спас, пацан!» Игорь удивленно посмотрел на зэка. «Я был первым, кто предложил выгнать тебя за пределы нашей группы, чтобы ты жил отдельно, пока не избавишься от нее!» Он кивнул на малышку, и Агата зарычала, почувствовав, что речь идет о ней. А «Оказалось, что наоборот, она тебе жизнь спасла. Зомби-талисман, так сказать!» Он громко захохотал и неожиданно закашлялся, хлопая себя по груди кулаком. «Дурная привычка!» Он, с сожалением, посмотрел на недокуренную сигарету и, сделав большую затяжку, щелчком отправил ее в угол комнаты. «Рассказывай, зачем пришел?» Игорь замелся и с надеждой посмотрел на Люсю. «Нам нужно, чтобы ты показал нам дорогу к больнице». «И что мне за это будет?» Жоржик снова перевел глаза на Люсю, до этого старательно, игнорируя ее. «А что ты хочешь?» Жоржик мечтательно закатил глаза и облизнулся. «Только подумай об этом, и сразу умрешь», — пригрозила ему Люся. «Пойми зомбаков, они сговорчивее, чем я». «Тогда я не знаю, что вы мне можете предложить», — развел руками зэк. «Заинтересуйте меня!» «Мы должны спасти человечество!» Игорь сделал шаг вперед. «Ты должен нам помочь достать сыворотку, которую вкололи тебе!» Расслабленное тело уголовника напряглось. Он резко выпрямился и ткнул пальцем в парня. «Не смей больше упоминать об этом, пацан. Ты не знаешь, через что я там прошел. Там охраны больше, чем выживших в этом городе. Правительственные войска, техника, оружие. Тебя размажут быстрее, чем ты сможешь произнести слово «мама». Лучше отсидеться здесь, пока все зараженные не вымрут». Он снова посмотрел на Люсю, и его глаза маслянисто блеснули. «Создадим новую группу. Заживем, как люди». «Не получится», — мотнула головой Люся. «И дело не в том, что ты мне омерзителен». Она повела арбалетом по комнате. «Ты же видел, что случилось?» «Но «Ну, крысы напали. Что тут такого?» — пожал худыми плечами Жоржик. «Наша группа просто потеряла бдительность». «Нет», — крикнула Люся. «Разве ты не видишь? Крысы стали разумными!» «Дело уже не в зараженных людях! Надвигается новая опасность!» «Это, что ли, разумная?» Жоржик подошел к шкафу и, нагнувшись, вытащил оттуда огромную мертвую крысу. «Просто крыса-мутант, вот и все!» «Пока ее душила, нахрипела и рычала, но ничего разумного я в ней не нашел!» Он бросил крысу к ногам Люси, И та, взвизгнув, отскочила назад. Рука машинально нажала спуск, и стальной болт с громким звуком пригвоздил длинный безволосый череп к бетонному полу. Не смей меня так пугать, урод! Прошипела она Жоржику. Ты не знаешь, через что я прошла? Уф я постарался привлечь внимание Люси к себе. Они еще и разговаривают. Что? Люся моментально забыла про Жоржика. и повернулась ко мне. «Повтори, что ты сейчас сказал?» «Меня поймали в ловушку, когда я уводил зараженных от вас. Одна из крыс не только ходит на двух ногах, но еще и пытается разговаривать как человек». «Полный пипец!» Люся вытерла рукой выступившую на лбу холодную испарину и посмотрела на Игоря. Шарик сказал, «Эти крысы разговаривают. Мы должны срочно получить лекарство», и предупредить остальных выживших, Шарик сказал. Жоржик внимательно посмотрел на меня. Значит, ты у нас говорящий пёс? Уф! Я сделал невинную морду и застучал хвостом по полу. Уф -уф! Ты это своё гав-гав для других прибереги. Зак внимательно посмотрел мне в глаза и неожиданно рявкнул: "Говори". Да. Я сам не заметил, как бросил ему контакт. «То-то — удовлетворенно улыбнулся Жоржик. «Я таких хитрых рож на своем веку уже повидал. Меня не проведешь. Значит, шарик говоришь?» Он посмотрел на меня, о чем-то раздумывая. «Ну тогда здорово, братан!» Жоржик протянул мне руку. «Будем знакомы!» Я осторожно дал ему свою правую лапу, и он крепко пожал ее. Какое-то непонятное чувство гордости нахлынуло на меня. «Со мной!» Здоровался человек на равных, словно я был таким же, как он. Мне больше не нужно бояться и скрываться. Со мной будут общаться на равных. Я тихонечко взвизгнул и лизнул Жоржика в нос. — Ладно, Шарик, хорош уж ластится, ревниво произнесла Люся. — Так ты поможешь нам? Зэк помолчал, задумчиво поглаживая меня по голове. — Это не так просто, как ты думаешь. — Там много охраны, оружия. Просто так туда не попадешь. — А как туда попасть? — Игорь говорил, у тебя есть план. — Болтон, Находка для врага. — сварливо пробурчал Жоржик, укоризненно поглядывая на Игоря. — Есть один способ, но он тебе не понравится, женщина. — Я девушка, — невозмутимо поправила его Люся. — А если кто-то назовет по-другому, у того будут проблемы. Жоржик выдохнул. «Там, куда мы направимся, многим уже все равно, девушка ты или женщина. Тюрьма — вот место, откуда можно попасть в больницу. Раз в месяц оттуда забирают заключенных на опыты, как это сделали со мной. Поэтому ты должна быть готова ко всему, если я не смогу договориться с начальником тюрьмы». Он посмотрел на Люсю. «Но можно остаться здесь и жить со мной». Люся замотала головой. «Это не вариант. Здесь нас сожрут или зараженные, или крысы. А тюрьма...» Она задумалась, что-то вспоминая. «Не думаю, что там будет хуже, чем в воинской части». Она посмотрела на Игоря и неожиданно улыбнулась. «Сначала мы заедем в одно место и заберем Мола». «Кто такой Мол?» — удивился Игорь. «Он нам поможет?» «Не знаю». — пожала плечами Люся. — Но своим видом он точно отобьет у всех желание домогаться меня. Машина погибшей группы, желтая маршрутка с выбитыми стеклами и ржавыми пятнами, сиротливо стояла под открытым небом недалеко от входа. — Пашка был хорошим автомехаником, — тихо пробормотал Игорь. — И нет больше Пашки. Жоржик положил руку на голову пацана. «Это апокалипсис, братан. Вчера его, завтра тебя. В этом мире нет жалости и слез. Всегда держи хвост пистолетом!» Я повернулся, посмотрел на него, потом на свой хвост. «Это как?» «Это поговорка такая, братан. Будь всегда настороже!» Жоржик открыл заднюю дверь маршрутки. «Пусть девушка рулит, а мы пока с тобой поболтаем!» Люся ревниво бросила взгляд на меня и, вздохнув, села за руль. Игорь сел рядом с ней, сняв рюкзак и оставив Агату с нами в салоне. Жоржик ухмыльнулся и отвесил малышке легкий щелбан. Агата зарычала и попыталась его укусить. — Хватит ее дразнить! — возмутился Игорь. — Она не игрушка! Машина зафырчала, и Люся осторожно вывела ее на главную дорогу. — Ехать пару часов! Обернувшись, крикнула она нам. «Так что, развлекайтесь!» Жоржик вытащил новую сигарету и, чиркнув спичкой, задымил в окно. Я положил голову ему на колени и довольно зажмурился, когда он почесал меня за ухом. «Мы — команда!» «Рассказывай!» — тихо сказал мне Жоржик. «Все, что знаешь об этих крысах!» Я кратко описал ему дом, в котором побывал, и рассказал про говорящую крысу. Зэк хмыкнул. «Знаю я этот дом. В детстве мы с пацанами любили лазить туда. Это бывшая химическая лаборатория, где на животных испытывали разные яды. Мы там находили множество колб и банок с спиртованными трупами крыс. Не знаю, зачем это делали с ними, но находки там были страшные. Теперь я понимаю, если крысы стали разумными, то они не успокоятся, пока не вымрет все человечество. Хотя, если честно... «Мне на него насрать!» Я поднял голову и удивленно посмотрел на Жоржика. Зек сделал глубокую затяжку и пустил струю дыма в сторону Агаты. Та перестала рычать на него и закашляла, гневно сверкая большими глазами. «Ну а чё, я не прав? Ладно, я приступил закон, но опыты на мне ставить — это противозаконно!» «А за что ты сел?» Я наслаждался спокойным разговором равного с равным. где не надо было притворяться, что ты обычная собака. — Да, — махнул рукой Жоржик. — Бывшая подставила. Когда я пришел к ней забрать свои вещи, она накатала заяву, что я вор. Даже менты ржали надо мной. Чёртовы бабы! Он выкинул окурок в окно и посмотрел в спину Люськи. — Нормальная баба хоть? — Нормальная самка. Рекомендую. Меня перло от этих взрослых мужских разговоров. «Жизнь ее, конечно, потрепала, но если полюбит, патроны подавать будет». «Спасибо, братан. Приму к сведению». Жоржик потрепал меня по шее. «Сам ты родом откуда? Чем по жизни занимаешься?» «Лабораторный я. На мне тесты проводили, потом сбежал. Теперь бродяжничаю потихонечку, ищу себе группу». «Значит, по жизни бродяга». Зэк задумчиво поглядел в окно. «Схожая у нас с тобой судьбы. сейчас бы выпить и сыграть на гитаре!» Он вздохнул и неожиданно тихонечко запел приятным голосом. «Бродяга, по жизни холостой ему не надо, жизни золотой!» Я поднял голову и стал ему подвывать. Люся обернулась и, посмотрев на нас удивленными глазами, покрутила пальцем у виска. Мы с Жоржиком переглянулись, И запели во весь голос. жары нас полностью разморило. Стенки маршрутки настолько накалились, что в салоне уже нечем было дышать. Жоржик вытащил рюкзак с Агатой из окна, чтобы ее обдувал хоть какой-то ветерок. Я лежал на горячем полу и тяжело дышал. Хотелось пить. Нет, не так. Ужасно хотелось пить. «Долго еще?» Я окинул контакт в спину Люся. Она обернулась и с сочувствием посмотрела на меня. «Уже скоро. Надеюсь, Молу будет чем угостить нас». Я вспомнил огромного Мола, кормившего меня вареной человечиной, и поежился. Надеюсь, что за пару суток он совсем с катушек не поехал. «Кто такой Мол?» — спросил за Люсю. «Твой парень?» Желтая маршрутка резко вильнула в сторону. С трудом выровняв ее, Люся обернулась... и укоризненно покачала ему головой. «Ты так больше не шути!» «А что я такого сказал?» — удивился он. «Кто это такой и почему он поможет нам?» «Он повар», — сказал я ему. «Особенный повар!» «Как это — особенный?» — занервничал Жоржик. «Что в нем такого особенного?» «Приехали!» — радостно воскликнула Люся, сворачивая с дороги в сторону зеленых ворот воинской части. Она стала сигналить, но неожиданно резко прекратила. «Вот это да!» — пробормотала она. «Мол, в своем репертуаре». Я выглянул в окно и увидел висевших на воротах несколько обглоданных трупов. Я громко гавкнул, и в ответ из-за ворот раздался ответный лай. «Сестра!» — я выскочил в окно и радостно запрыгал перед воротами. «Сестра, я вернулся!» Люся просигналила еще пару раз, и над воротами появилась голова со спутанными черными волосами. Иисусик, обрадовалась ему Люся. Вы живы? Бывший пленник махнул ей рукой и исчез. Что это такое? Нервничал Жоржик. Почему на воротах висят трупы? Это мол. Флегматично пожала плечами Люся. Он так видит этот мир. Послышались металлические звуки. и ворота медленно со скрипом стали раскрываться. Перед нами стоял огромный мол. Распахнув руки, он сделал шаг вперед и радостно проревел. «Девочка моя, ты вернулась!» «Мол!» Люся выскочила из машины и бросилась в его широкие объятия. «Я по тебе соскучилась уже!» Я проскочил мимо них и бросился на территорию части. «Сестра, ты где?» сильный удар в бок сбил меня с ног я завизжал от боли когда большая белая собака прижала меня к земле своими лапами огромная пасть защелкала в опасной близости от моей шеи ты предал меня седьмой я обещала убить тебя машка грозный рев мола отбросил четвертую от меня опять ремня захотела я с тобой еще разберусь четвертая бренча цепью Нехотя вернулась на свое место возле кухни. Мол подошел ко мне и погладил по голове. «Ты в порядке, Шарик?» Я вежливо гавкнул в ответ. «Ну, тогда пойдем, я тебя покормлю». Я вздрогнул и жалобно посмотрел на Люсю. «Только не человечину». «Мы сыты, нам бы только попить». Люся схватила Мола за руку и потащила от меня. «У нас две важные новости. Хорошая. И плохая. Первая — мы нашли вакцину от заражения. «А я нашел огромных крыс, которые ходят на двух ногах», — усмехнулся Мол. «На вкус так себе, но есть можно. Так какая ваша вторая плохая новость?» Люся переглянулась с Жоржиком. «Это и есть вторая новость? Эти крысы хотят уничтожить все человечество». Я лежал на ступеньках кухни и лениво наблюдал, как четвертая издевается над Исусиком. Бывший пленник смотрел на меня горящими сумасшествием глазами. «Я слышу голоса. Они приказывают мне убить тебя. Но зачем? Ты мне ничего плохого не сделал!» Он затряс косматой головой. «Что? Потому что я избранный?» С кухонным ножом в руках он стал осторожно приближаться ко мне. Я вскочил на ноги и залаял на него. «Сестра!» — крикнул я четвертый. «Хватит издеваться над человеком! Ты все равно не справишься со мной!» Четвертая повернула голову в мою сторону и злобно прорычала. «Если бы не цепь, я бы давно убила тебя! Когда я освобожусь, то соберу новую армию и убью всех людей!» «И кто тебя тогда будет кормить, дура?» Сестра задумалась и мотнула большой белой головой. — Ты меня не собьешь толку. Мы с тобой должны были стать богами, а ты предал меня. — Иисусик, долго тебя еще ждать? Из кухни раздался громкий крик Мола. — Только тебя одного ждем. Пленник затряс головой, освобождаясь от голосов внутри. — Я не Иисусик. Меня зовут Йосиф. Обидчиво прошептал он, пряча нож за спиной и проскальзывая мимо меня на кухню, откуда уже шел вкусный аромат. жареного мяса. — Ладно, богиня, я пойду посмотрю, чем так вкусно пахнет, а ты посиди на цепи. Я развернулся и неожиданно услышал вопросительное тявканье вслед. — Седьмой, а мне не захватишь поесть? А то этот толстяк меня почти не кормит. Я молча кивнул головой и отвернулся, пряча ухмылку в себе. — Бабы, они везде остаются бабами. — Люблю тебя, сестра, хоть ты ебанутая. Войдя на кухню, я услышал разговор и залез под стол. Положив голову на Люськины ноги, я поднял уши и принялся слушать. — После того, как ты уехала, следующей ночью дверь бомбоубежища неожиданно открылась, и оттуда с криками стали выбегать командир со своими заместителями. Следом за ними катилась волна крыс. среди которых некоторые выделялись огромными размерами. Собственно, одной из них твой друг сейчас и уплетает за обе щеки. Послышались давящиеся звуки, и Жоржик, уронив стул, выскочил из кухни на улицу. Оттуда доносились громкие звуки рвоты. — Слабенькие какие пошли у нас зэки! — невозмутимо произнес Мол. — А ты, малой, будешь? — — А шоколадки у вас случайно нет? — раздался голос Игоря. — Я люблю сладкое. — Чтоб тебя! Мое тело изогнулось в судороге, вспоминая недавнее отравление. Я выскочил из-под стола следом за Жоржиком, и меня стало рвать рядом с ним на зеленую траву. — Братан, как я тебя понимаю! — просипел Зек, извергая из себя еще непереваренную крысятину. — Нет, ты меня не понимаешь. Бурая жидкость потекла из меня тонкой струйкой. Меня от шоколадки. Смех с кашлем вырвался изо рта Жоржика. Он устало рухнул на землю, вытирая рукой рот. Да, теперь я понял, почему этот толстяк особенный. Тебя еще вареной человечиной не кормили, пробурчал я, сваливаясь рядом с ним. Что? Новая судорога сотрясла тело Зека. «Я на это не подписывался!» Минут пять мы валялись с ним в тишине, пытаясь отдышаться. «Почему она недобро смотрит на тебя?» Жоржик заметил пристальный взгляд белой собаки. Четвертая повернула голову в его сторону и лениво зевнула, показав острые клыки. Потом положила голову на лапы и прикрыла глаза. «Не знаю», — коротко бросил я. «Может, как и я, сидит и тестирует для Мола вареную человечинку?» «Сволочь!» Зека снова скрутили спазмы в животе. «Не напоминай мне больше об этом!» Жоржик с трудом поднялся с земли. «Пора возвращаться. Поищем у Мола шоколадку для тебя!» Я взвизгнул от боли, скрутивший мне живот. «От сволочи слышу!» Простонал я хохочущему зеку. Несмотря на боль в животе... Я почувствовал восторг от такого простого человеческого общения, как сейчас. «Ладно, братан», — Жоржик погладил меня по голове. «Временно переходим на травку». «Я следом только отолью», — зэк, понимающе кивнул мне и скрылся за дверью. «Спасибо, что не сдал меня», — сестра приоткрыла глаза. «Может, я передумаю тебя убивать?» У нас проблемы посерьезнее, чем твое маниакальное желание убить всех людей. Я осторожно приблизился к ней. Ты видела крыс, о которых говорил Мол? Четвертая согласно кивнула, и в ее глазах стал разгораться опасный красный огонек. Враг моего врага — мой друг, — оскалилась она. С ними можно договориться. Они убьют людей, а потом нас, сестра. У них чужой разум. Сестра молча прикрыла глаза, отказываясь со мной продолжать разговор. «Так тебе принести крысиное мясо или нет?» Стоя на лестнице, я вопросительно посмотрел на нее. Хвост четвертой согласно ударил по земле. «Вот они какие! Двойные стандарты!» Я хмыкнул и ткнул лапой в дверь, заходя в кухню. «Зачем ты повесил их на ворота?» — раздался голос Жоржика. — Их и так погрызли крысы. — Для устрашения, — прозвучал в ответ громкий голос Мола. — Мы с Исусиком остались одни, поэтому немного крепоты не помешало бы, чтобы отпугнуть незваных гостей. — Ну да, ну да, — чавкая пробурчал Жоржик. — Лично я бы не сунулся. Я жадно локал воду из блюдечка, поставленного под стол Люсей. и внимательно слушал разговор. «Значит, ты у нас теперь невосприимчив к укусам? Задумчиво протянул Мол, разглядывая зэка, все тело которого было покрыто татуировками и шрамами. «Угу». <связь> Жоржик не отрывался от банки с тушенкой, любезно предоставленной гостеприимным хозяином. «Докажешь?» Резко спросил толстяк и уставился на него тяжелым взглядом. — Одних слов будет недостаточно. Жоржик поднял глаза и застыл с куском мяса во рту. — Опять! — простонал он. — Я и вправду не могу заразиться, но не говорил, что бессмертный. — Иисусик, приведи девушку, быстро! — Я не... — поймав грозный взгляд повара, пленник заткнулся и исчез за дверью. — Мол... — Люся протестующе подняла руки. — Можно попробовать сагатой. «Не надо ту девушку!» «Этот зомби-ребенок слаб зубами. Нужен настоящий зараженный!» Он поднял рюкзак, разглядывая рычавшую на него малышку. «А эту игрушку оставьте себе!» Послышалось рычание, и мне в нос ударил резкий запах плохо пахнущего. Я поднял голову и вопросительно гавкнул. «Тихо, Шарик, все будет хорошо!» Люся опустила руку, и погладила меня по голове. Я дернулся и выскочил из-под стола. В дверях стоял Иисусик, держа на длинной палке прикованную за шею зараженную. Девушка рычала и пыталась добраться до него руками, но ну ошейник на краю палки держал ее крепко. — Какого черта? — скочил Жорж, роняя банку с недоеденной тушенкой на пол. — Что тут делает зараженная? — Тестирует лжецов, — мрачно произнес мол. хватая огромный тесак. «А теперь дай ей укусить тебя!» «Я не буду этого делать!» Зэк повернулся к Люсе. «Ты просила меня помочь, но этого в просьбе не было!» «Мол...» Люся жалобно посмотрела на повара. «Может, не надо? Давай мы просто уйдем?» «Нет!» Огромная туша Мола перекрыла путь к выходу. «Я предупреждал тебя, девочка!» «В этом мире нет жалости и сострадания. Здесь выживают только волки. А он...» Толстяк ткнул острым тесаком в зэка. «Настоящий волк, который втерся к тебе в доверие, чтобы потом убить. Я это делаю ради тебя, девочка моя. Если он соврал, я его убью». Жоржик посмотрел на толстяка, потом на его тесак и презрительно сплюнул на пол. «Если я заражусь, убей меня ты!» Он кивнул Люсе и подошел к зомбачке, беснующейся в ошейнике. «Жоржик, стой! Не надо!» — закричала она и бросилась к нему. Мол перехватил ее толстой рукой и крепко прижал к своей груди. «Спокойно, девочка. Скоро все кончится. А ты поймешь, что он настоящий мошенник». «Может, и так, но он же человек. Нельзя так поступать с людьми!» Она заколотила кулаками по его лицу. Отпусти меня! Жоржик подошел к рычащей зараженной и снял с ее лица намордник. Щелкнули острые зубы, и Зэк еле успел убрать руку от ее рта. Мол, усмехнулся и снова качнул тесаком в его сторону. Зэк побледнел и снова протянул к ней руку. Почуяв близость человеческого тела, зомбачка утробно зарычала и впилась зубами в кисть руки. Брызнула кровь, и Жоржик закричал от боли, стараясь вырваться. Но девушка не отпускала его, пытаясь оторвать кусок мяса с руки. Молот толкнул Люсю в сторону и взмахнул тесаком. Зек закрыл от ужаса глаза, готовясь к смерти, но внезапно почувствовал легкость в руке. Открыв глаза, он увидел отрубленную голову девушки, которая повисла у него на руке. Красные огоньки бешенства медленно затухли в ее глазах, и, разжав зубы, голова упала на пол. Мол невозмутимо вытер окровавленный тесак о фартук и сел за стол. — Иисусик, вынеси труп к воротам. Завтра выбросим. Люся бросилась к Жоржику, который трясущимися руками достал сигарету и попытался зажечь спичку. — Помоги! — он дал ей спичечный коробок. «У меня что-то не получается». Люся, сломав несколько спичек, бросила коробок Молу. Тот невозмутимо кивнул Зеку на стул, снова приглашая к столу. Чиркнув спичкой, он протянул ее Жоржику, который жадно затянулся и обессиленно рухнул на стул напротив него. «Что теперь?» — с вызовом произнес он Толстяку. «Еще будут тесты или просто поговорим?» «У нас в запасе тридцать минут, чтобы понять, имеет ли смысл дальнейший разговор!» Жоржик согласно кивнул и прикрыл глаза. В наступившей тишине неожиданно прозвучал испуганный голос Игоря. «Люся, Агата пропала!» На улице послышался крик Сусика. Мы бросились к дверям, кроме Жоржика и Мола, не отводивших взгляда друг от друга. «Если Агата укусила его, убейте сразу, чтоб не мучился, бедолага!» Мол положил руку на тесак. «А я пока с этим разберусь!» Побледневший зэк баюкал укушенную руку, прижимая ее к груди. «Одноклассница, ты лежишь в гробу в белом платьице!» Неожиданно пропел он. «Больше ты не будешь смеяться и никогда не расплачешься!» Люся остановилась и посмотрела на Мола. «Обещай, что не убьешь его, пока я не вернусь!» Толстяк усмехнулся. «Он же попросил сам, чтобы ты убила его, а воля умирающего — закон!» Люся грустно покачала головой. «Не стоило так поступать, Мол. Мы все сидим в одной лодке и пытаемся выжить!» Повар насупился. «Если он не врет, то я выслушаю ваше предложение, А если нет...» «Агата!» — крик Игоря проник на кухню. «Отойди от нее!» «Я быстро!» — прошептала Люся Жоржику и выскочила в открытую дверь. Исусик стоял напротив четвертой, выставив перед собой кухонный нож. Четвертая злобно рычала на него, прикрывая своим телом Агату, которая ползала у ее ног. «Ты что делаешь, сестра?» Я вышел вперед. «Отдай людям этого человека!» «Теперь это мой щенок!» Клацнула зубами она. «Ты сам видишь, она нашей крови! Мы теперь стая!» «Агата!» Игорь метался по периметру длинной цепи, боясь подойти ближе. «Ползи ко мне, моя малышка! Шарик, сделай что-нибудь!» Я сделал еще шаг вперед и грозно зарычал. «Сестра!» Это последнее предупреждение. Отдай ее мне. Четвертая оскалилась и наступила лапой на Агату. Малышка, рыча, попыталась вывернуться, но силы были не равны. Еще шаг, и я убью ее! Она раскрыла пасть и наклонилась к Агате. Та протянула маленькие ручки и стала трогать ее острые зубы. Не смей! Я отступил назад. Чего ты хочешь? «Освободи меня, и наши дорожки разойдутся!» Четвертая подняла большую белую голову и посмотрела на меня. «Если хочешь, уйдем со мной!» Я покачал головой. «Мое место среди людей! Так мы договорились?» Четвертая снова наклонилась, готовясь отгрызть Агате голову. «Да!» — гавкнул я. «Я согласен!» «Держите вашего щенка!» Она лапой отбросила Агату в мою сторону. — Не так уж она была мне и нужна. Малышка увидела меня и, поскуливая, поползла в мою сторону. Я тихо рыкнул на нее, и она притихла, спрятавшись под моим животом. — Так наш уговор в силе? — усмехаясь, произнесла сестра. — Или ты научился врать, как все эти люди. Сначала гладят тебя, а потом делают больно. Я заколебался, но потом кивнул. «Ты разочаровала меня, сестра. Ночью я попрошу свою самку отпустить тебя. Пусть твое место будет среди крыс, какой стала ты сама!» Я осторожно подхватил Агату зубами и понес Игорю. «Ты ничего не знаешь обо мне!» — крикнула мне в спину четвертая. «Я уже говорила с ними. Скоро вам всем придет конец!» Я вздрогнул и повернулся к ней. «Что ты сказала?» «Повтори!» Четвертая молча отвернулась от меня и, бренча цепью, скрылась за углом здания. «Агата!» Игорь с рюкзаком бросился ко мне, перехватывая рычащую от злости малышку. «Все будет хорошо, милая!» Уворачиваясь от острых зубов, он старательно упаковывал Агату в сумку. «Сейчас пойдем вареной человеченке поедим!» «Кажется, у нас проблемы!» Я посмотрел на Люсю. Враги объединяются. В домике послышался грохот падающей мебели. Потом расскажешь. Люся развернулась и бросилась к кухне. Я обернулся. Иисусик тряс головой, пытаясь освободиться от внутренних голосов. Я не хочу никого убивать! Я не буду! Он замер на секунду, а потом поднял голову. Из-под черных волос. На меня глядел чужой разум. Выставив перед собой кухонный нож, Иисусик улыбнулся мне сумасшедшей улыбкой. «Теперь моя твоя изучать!» Я осторожно попятился от него. Кажется, сестра тут ни при чем. Где-то рядом пряталась крыса-мутант. «Иисусик, где ты?» Раздался громкий голос Мола. «Иди сюда!» «Сейчас понадобится выносить новый труп!» Пленник вздрогнул. Сумасшествие в его глазах пропало. Он изумленно посмотрел по сторонам, словно не понимая, где находится. Потом убрал нож за спину и обидчиво произнес. «Я не Иисусик, я Иосиф!»